Над городами осень Под ногами листья красные сделанная ранее Теперь не кажется напрасным Впиталось масло давно уже В дороге грязные На них растут цветы и плещется Пыль в вазах На верхних этажах домов Птицы строят гнезда Стараются успеть Пока еще не стало поздно Холодным снегом пахнет воздух А утром звезды Напоминают нам про ночи зимние морозы В центре города Тишина застыла вечная Землей затянуты Дороги самые широкие И те дома, что ранее Казались безупречными Покрылись словно сетью трещины Глубные Глубокие. Провода увиты виноградной лозой, смотрят листья вниз, на них остался запах утра. Как будто бы со мной, уже давно не мой. После нас грустно, но грустить глупо. Оставь себя Крыши отражают небо, над ними солнце и луна смотрят друг на друга. Видимо, последний человек что-то не так сделал. Хотя, конечно, это наша общая заслуга. Дышит улицы забытым чистым воздухом, гуляет ветер, разбивая хрупкое стеклянное, и то, что было ограничено названием, превратилось в вольное и просто безумное. После нас обрушились подземные строения Доживают этот век оставшиеся здания И то, что раньше людям поднимало настроение Превратится в землю и сравняется, как было ранее Автомобили медленно, как восковые плавятся После дождя ржавчина бежит золотом Природа побледневшая, тихонько просыпается Растоптанная нами и заморенная голодом Просто с легкостью пишет повозка перегруженная, старая Увозя с собой оставшиеся тонкости Между деревьев, колючих тротуаров Ни эти бесты рекламные строения Ни книги вечные, ни слова более Остались капли, лишь капли воска В какой-то церкви, и то не по своей воле Мы были лишними, природа нам не верила Ее разрезали, и трещины пошли веером Нас не запомнил розовый восход Нас не запомнил огненный закат Теперь над нами небо не плывет И мы не в силах время повернуть назад